той Донны Эльвиры больше нет. Небо навсегда изгнало из моей души это недостойное стремление к вам, эти мятежные порывы преступной привязанности, эти постыдные вспышки земной плотской любви и сохраняла в ней одно чистое пламя, одну целомудренную любовь. Ничего уже не желающую для себя и пекущуюся только о вас. Ты плачешь, кажется. Простите. Во имя этой чистой и совершенной любви я и пришла сюда. Для вашего блага чтобы передать вам предостережение неба и удержать вас на краю той пропасти, в которую вы готовы упасть. Да, Дон Жуан, ваша порочная жизнь для меня не тайна. И то самое небо, которое пробудило мою совесть и показало мне воочию мои заблуждения, направило меня к вам. Узнайте же, что ваши грехи истощили его милосердие. Что его страшный гнев уже приближается к вам? А? Что от вас зависит избежать его немедленным раскаянием? А? И что, может быть, не пройдет дня, как разразится над вами величайшая кара? А? Нас больше ничто не связывает. По небесной благости я освободилась от всех грешных мыслей. Мое отречение от мира решено. И одного теперь прошу я у неба. Продлить мою жизнь настолько, чтобы я успела искупить свою вину и вымолить себе прощение за то, что безрассудно предалась постыдной страсти. Но в моем отшельничестве мне было бы крайне горестно думать, что человек, которого я нежно любила, послужил грозным примером небесного правосудия. И неимоверно радостно было бы для меня сознание, что я могла вам отклонить голову от направленного в вас страшного удара. Умоляю вас, дон Жуан, доставьте мне последнюю милость. Это сладостное утешение. Не лишайте меня вашего спасения, о котором я прошу вас со слезами. И если вы вполне равнодушны к собственной судьбе, Не будьте равнодушны, по крайней мере, к моим мольбам. Испавьте меня от жестокой скорби. Видеть вас осужденным на вечные муки. Бедная женщина. Солч, я любила вас с безграничной нежностью. Ничего на свете не было для меня дороже вас. Ради вас я забыла свой долг. Ради вас я была готова на все... По награду за это не откажите мне в единственной просьбе. Исправьте ваше поведение. Предотвратите вашу гибель. Спасите же, спасите себя, если не из любви к себе, то из любви ко мне. Еще раз, Дон Джоан, умоляю вас об этом со слезами. А недовольна вам слез женщины, которую вы любили. Тогда заклинаю вас всем, что наиболее способно тронуть вас. К... Каменные сердце Ух. Затем я ухожу Больше сказать мне нечего Останьтесь, сударыня Уж поздно Здесь для вас найдется достаточно удобное помещение Нет, дон Жуан, не удерживайте меня больше Уверяю вас, сударыня, что вы доставите мне большое удовольствие, если останетесь. Нет, я уже сказала. Не будем терять времени в напрасных разговорах. Позвольте мне уйти, не настаивайте на том, чтобы провожать меня. И думайте об одном, как воспользоваться моим советом. А знаешь, ее посещение несколько взволновало меня. Было что-то необычно новое и не лишённое приятности. Скажу даже, что ее небрежный наряд, томный вид и в особенности слезы разожгли во мне остатки потухшего огня. Выходит, стало быть, что её слова никакого другого действия на вас не произвели. Скорее ужинать! Слушаюсь! А, и вправду, Геннарель, надо подумать о том, чтобы исправиться. Что <салливый> говорить? Надо. Надо исправиться. Лет 20 и 30 поживем еще так, а потом начнем думать. О! <салливый> что? Ничего! Извольте кушать. <салливый> У тебя как будто щека вздулась. С <салливый> чего это, а? Um. Говори же, что такое? Это, это ничего. Покажись-ка. Эээ, oh. это у тебя флюс. Ah. Скорее, ланцет oh. поколоть надо. Не надо, не надо, не надо. Бенчага чуть жив, и того груди задохнётся. Постой, нарыв uh. уже созрел. Uh. Уже созрел. Мошенник ты, ты это uh. Uh. Верьте слову, я хотел попробовать, не переложил ли повар соли, или перца. Дурак. Ну садись и ешь. У меня к тебе дело есть. После ужина потолкуем. я вижу, голоден. Так точно, сударь. С утра маковой росинки во рту не было. Отведайте-ка вот этого Привкусная штука. Кто это может так стучаться? Какой черт мешает нам пировать! Пусть дадут мне спокойно поужинать и никого не пускают! Позвольте, я сам схожу. Что такое? А! Что с тобой? Этот, который там... Посмотрим и покажем, что меня ничем не проберешь. Ах, несчастный сгодарик. Вот этот... Стул и прибор. Живо. А! А! А! Ну, садись же. Ай! А говорят, вина! За здоровье командора! И за твое сканаре! ему вина! Не пить! Не хочется, сударь. Эй! И пой! В честь командора! Не беда! Ну! Эй, вы подпивайте ему! Дай тебя у тебя завтрак себе едет. на луку. Хватит у, у тебя храбрости на это. Да. Я приду с одним с гоноррель. Покорный, что вас благодарю. Я завтра пощуплюсь. Возьми факел. Кто послал небо, тот в свете не нуждается. Нет пощады. Кому нет пощады, кому нет пощады. Мои молитвы. Неужели ты говоришь, папа? Да. Я отрекся от всех моих заблуждений. Я уже не тот, что был вчера. И небо в одну ночь изменило меня на удивление всему миру. Его благодать проникла мне в душу и открыла мне глаза. Теперь я с ужасом оглядываюсь на то ослепление, В котором раньше находился, и на ту распутную, порочную жизнь, Которую вел до сих пор. Я мысленно переживаю все совершенные мною мерзости и удивляюсь, что небо могло так долго терпеть их и двадцать раз не поразить меня ударами своего грозного правосудия. В том, что оно не наказывало моих преступлений, я вижу его особенную милость. И хочу воспользоваться ею как следует. Хочу явно для всех изменить мою жизнь, рассеять соблазн моих прошлых поступков и заслужить у неба полное прощение за них. Вот к чему я буду стремиться. И прошу вас, батюшка, помогите мне в этом намерении. Дайте мне такого руководителя, который не допустил бы меня оступиться на новом пути. Ах, сын мой! Как легко воскресает отцовская любовь, И как быстро прощаются сыновния обид Сознаюсь я вне себя, я плачу от счастья, Все мои желания исполнены, И мне более нечего просить у неба. Обними же меня, сын мой, я заклинаю тебя, Укрепись в этом похвальном намерении, А я поспешу сообщить радостную новость твоей матери, Разделить с нею мой восток и возблагодарить небо, за то, что оно внушило тебе это святое решение. Ах, сударь, да чего же я рад вашему обращению. Долго я дожидался этого. И вот, наконец, благодарение небу желание мое исполнилось. Дурак. Дурак. Неужели ты принимаешь мои слова за чистую монету? О, неужели ты думаешь, что я говорил искренне? Как? Стало быть, вы не ваше? <сёк> что за человек? Что за человек? Нет, что нет. Что за человек? Я нисколько не изменился, и чувства у меня прежние. Так... На вас не подействовало даже это изумительное чудо? это ходящая и говорящая статуя? Тут правда есть что-то, чего я не понимаю. Но что бы это ни было, оно не способно ни убедить мой разум, ни затронуть мое сердце. И если я сказал, что хочу исправиться и отныне вести примерную жизнь, то это чисто из политики. Я должен был прибегнуть к военной хитрости к притворству, чтобы поладить с отцом, который мне нужен, и обеспечить себя от всяких неприятных неожиданностей. О, ну да, да. Я с готовностью посвящаю тебя в это знание и очень рад, что имею в тебе свидетели моих истинных побуждений. Как оставаясь тем же распутником и развратником, вы хотите прослыть добродетельным человеком? От чего ж Таких, как я, достаточно, и при помощи этой личины они очень ловко всех обманывают. Ах, кто за человек, кто за человек? Теперь этого не стыдятся. Лицемерие – модный порог, а все модные пороки идут за добродетель. По нынешнему времени роль добродетельного человека из всех ролей самая благодарная, и ремесло лицемера из всех ремесел самое выгодное. Людские пороки вообще доступны осуждению, и никому не возбраняется открыто нападать на них. Но лицемерие — порок привилегированный. Оно всем зажимает рот и наслаждается неограниченной безнаказанностью. Притворство помогает людям крепко стоять друг за друга. Тронешь одного — разделывайся со всеми. При этом те, кто в подобных случаях поступают искренно и оказываются действительно задетыми, те, говорю я, служат пешками для других». Они простодушно попадают в сети притворщиков и волей-неволей становятся их обезьянами. Мало ты думаешь, я знаю таких, что при помощи этой уловки искусно припрятали грехи своей молодости, прикрыли себя непроницаемым щитом благочестия и под этой священной охраной развязали себе руки на всевозможные пакости. Их козни могут обнаружиться, на них могут указывать пальцами, И они все-таки не теряют доверия со стороны общества. Достаточно им склонить голову, сокрушенно вздохнуть да поднять глаза к потолку, чтобы окружающие примирились со всеми их проделками этим-то прибежищем я и хочу воспользоваться для ограждения себя на будущее время mm -hmm. излюбленных привычек своих я не брошу mm -hmm. но постараюсь притаиться и буду срывать цветы удовольствия в Тихомолку. Mm -hmm. если меня даже изобличат я пальцем не шевельну вся наша братья встанет за меня как один человек и защитит меня против кого угодно словом Это верное средство безнаказанно совершать все, что не вздумается. Я объявлю себя блюстителем общественной нравственности. Ни о ком не скажу доброго слова, а возведу в образец добродетели одного себя. Пусть меня хоть сколько-нибудь заденут, я не прощу никогда. И затаю в себе непримиримую ненависть. Я выступлю защитником святыни и под этим благовидным предлогом буду гнать своих врагов, обвинять их в безбожии и натравливать на них болтливых ревнителей, а уж те свое дело сделают, прокричат о них на всех перекрестках, закидают их грязью и сами произнесут над ними обвинительный приговор. Вот как надо пользоваться людскими слабостями и вот как можно, обладая умом, применяться к слабостям своего времени. Да небо! Что мне приходится слышать? Не доставало еще вам сделаться лицемером, чтобы дойти до последнего предела? Это уже, уже вверх безобразия! Чаша моего терпения переполнилась, сударь, и дольше молчать я не в силах». Делайте со мной, что хотите, бейте меня, увечьте меня, казните меня, если угодно, но я должен облегчить свое сердце и сказать вам то, что считаю себя обязанным сказать. Помните, сударь, повадился кувшин поводу ходить, там ему и голову сломить. По этому поводу отлично говорит один неизвестный мне писатель человек в этом мире тоже, что птица на ветке. Ветка прикреплена к дереву. Кто прикреплен к дереву, тот следует Добрым правилам Добрые правила лучше красивых слов Красивые слова гнездятся При дворе При дворе же гнездятся придворные Придворные следуют моде Мода порождается фантазией Фантазия есть одна из способностей души Душа есть то, что дает нам жизнь Жизнь оканчивается смертью Смерть заставляет нас думать о небе Небо находится над землей Земля отнюдь не мог Море. море подвержено бурям Бури колеблют суда Суда требует хорошего кормчего Хороший кормчий обладает благоразумием Благоразумия отсутствует У молодых людей Молодые люди должны слушаться стариков Старики любят деньги Деньги создают богачей Богачи не бедняки Бедняки терпят нужду Нужда не знает закона Кто не знает закона, тот живет Как дикий зверь Следовательно, вас отправят ко всем чертям! О, прекрасное рассуждение. Если это не проняло вас, пеняйте на себя. Очень рад, что встретил вас, дон Жуан. Здесь нам лучше переговорить, чем в вашем доме. Я должен спросить у вас какому вы пришли решению? Вы помните, конечно, что я в вашем присутствии взял на себя эту обязанность. Что касается меня, не скрою, мое пламенное желание покончить дело миром. Я все готов сделать для того, чтобы вы последовали моему примеру и согласились всенародно утвердить за моей сестрой ваше родовое имя. Увы! От всего сердца хотел бы дать вам требуемое удовлетворение. Но небо решительно противится этому. Оно внушило моей душе намерение... Переменить образ жизни и у меня теперь одна мысль: бесповоротно порвать все связи с миром безотлагательно совлечь с себя все суетные похоти и строгим поведением загладить отныне все преступные деяния, до которых довела меня пылкость безрассудной молодости. Это намерение Дон Жуан не мало, не идет в разрез с тем, что я говорю. И законный брак только поможет вам осуществить эти похвальные, внушенные небом мысли. Увы, совсем нет. Ваша сестра приняла такое же решение. Мы удостоились внушения одновременно, и она также решилась отречься от мира. Это решение не может удоволь... удов... удовлетворить нас так как оно может быть приписано тому, что вы пренебрегли и ею, и нашим семейством, а наша честь требует, чтобы сестра жила с вами. Уверяю вас, что это невозможно. Таково же было и мое искреннее желание. Еще сегодня спрашивал я у неба указания по этому поводу и услышал голос, возвестивший мне, что с вашей сестрой я не обрету спасения и потому должен забыть о ней. И этими прекрасными отговорками вы думаете обольстить нас, я... Дом Жуан? Я повинуюсь голосу неба. Как? Вы хотите, чтобы я удовольствовался подобными речами? Такова воля неба. Чтобы вы заставили сестру выйти из монастыря, а потом бросили ее? Так повелевает небо. Чтобы мы снесли это семейное бесчестие? Воззовите к небу. Все небо до неба. Небо желает, чтобы так было. Довольно, Дон Жуан. Я вас понимаю. Не здесь мы рассчитаемся с вами, это было бы и неудобно. Я сумею разыскать вас и ждать себя не заставлю. Делайте что угодно. Вы знаете, что я не трус и умею владеть шпагой, когда нужно. Я сейчас пойду этим глухим переулком, который ведет к монастырю. Но заявляю вам, что лично драться не желаю. Небо воспрещает мне даже мысли поединки. Если же вы употребите насилие, увидим, каковы будут последствия. Увидим! Действительно увидим! Что за черт сударь? Какую вы повадку взяли? Это гораздо хуже всего остального. И вы больше нравились мне таким, как были прежде. Я никогда не терял надежду на ваше спасение! А теперь отчаиваюсь и думаю, что небо до сих пор не сходившее к вам не потерпит такого гумления. Пожалуйста, небо не так исполнительно, как ты думаешь. И если бы каждый раз, когда люди, ха! Сударь, вот вам, вот вам опослание. Вот вам предостережение. Смотрите, сударь. Если небо посылает мне предостережение, оно должно выражаться яснее чтобы я понял его. Немного времени осталось в тот на тот, чтобы воспользоваться небесным милосердием. И если он немедленно не раскается, гибель его решила. А? А? Слышите? Слышите, сударь? А? Кто смеет так говорить со мной? Я, кажется, узнаю этот голос! Ах, сударь, да ведь это призрак! Я по походке вижу! Призрак, бред или черт, я сейчас узнаю! О, небо! сударь, это... Нет, нет! Ничто не в силах внушить мне ужас, и я хочу испытать своей шпагой тело это или дух! Ах, сударь, неужто вам еще мало доказательств? Кайтесь скорее! Нет, нет! Что бы ни случилось, никто не скажет, что я способен раскаяться. Идем! Останови, Дон Жуан! Вчера а ты дал ты слово прийти на ужин ко мне. Ужин да? А -а -а! Куда же, мама? Дай руку! И свой! Дон Жуан! Кто погряз грехах, тому суждена страшная смерть. И кто отверг небесное милосердие, тому нет пощады! Тому О, нет неба. пощады! О, что со нет. я теряю силы! Сударь! тело горит! Пощады. Смерть, удовлетворяющая все и всех. Оскорбленные небо, поруганные законы, обольщенные девушки, обесчещенные семьи, опозоренные родители, развращенные жены, осмеянные мужья, все должны быть довольны. Только мне, несчастному, после стольких лет службы ничего не перепало! Кроме одного утешения, собственными глазами увидеть, какая страшная кара постигла моего господина за безбожие. Вот здесь! Здесь, здесь! Смотри, куда он сейчас? При падении в воздухе, тело движется под действием сил, постоянной силы земного движения. -си. давай проверим, Владельцы, силы тяжести, расистые, тебя не ждут, копляи красные, начинали потерять напрозрачность. Свет сложный, я строй, я отличается я строй, я в свободном состоянии, даже строй, я строй, При строй, я строй, я Образует 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, являются 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, одинаковое число 4, Да не 5, что 5, Не 5, Оценить степень <stinker> только с ответствующей только смежности. Я иду за тобой! Уполной характеристикой, что <siår> будет отношение угла смежности к длине соответствующей дуги. Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, обменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Для приготовления котлет Обжарить их на масле с одних сторон На разогретой сковороде Примерно в течение 4-5 минут Пока не образуется подрубьяненная корочка После этого сковороду с Поставить на 5 минут в духовой На гарнир можно подать жареные картофель Овощи, зеленый салат, ваш и